Глава 30. Честен ли, справедлив ли такой образ действий? Шекспир. Во время этих событий, происходивших на возвышенности, всадники внизу не бездействовали. Мы оставили враждебные отряды, стоящими на противоположных берегах реки. Причем каждый из них старался вызвать другой на какой-нибудь неосторожный поступок, насмешками и бранью. Но вождь Поуни сразу понял, что его хитрый противник не имеет ничего против того, чтобы протянуть время мелкими схватками, бесполезными с обеих сторон. Поэтому он изменил свои планы и удалился от берега, чтобы заставить перейти через реку самый большой отряд». Как мы уже знаем, это движение было замечено траппером. Вызов не был принят, и волки принуждены были придумать какой-нибудь иной способ для достижения своей цели. Не желая более терять драгоценное время на бесплодные попытки заставить неприятеля переправиться через реку, молодой вождь Поуни поскакал галопом со своим отрядом вдоль берега, ища удобного места, где можно было бы быстро и безопасно переправиться на противоположный берег. Лишь только его намерение было понято, сзади каждого из всадников было посажено на лошадь еще по человеку, и Мотори мог таким образом соединить все свои силы, чтобы воспрепятствовать переправе. Увидев, что его план раскрыт, и не желая утомлять лошадей, которые могли бы оказаться негодными для дальнейшей службы даже в случае, если бы им удалось перегнать более тяжело нагруженных животных сил, «Твердое сердце» привел свой отряд в порядок и остановился у самой реки. Так как местность была слишком открытая для обыкновенных приемов войны дикарей, а времени было мало, то храбрый Поуни решился на один из тех подвигов личной храбрости, которыми так отличаются индейские войны и которым они часто бывают обязаны самой своей громкой славой. Выбранное им место благоприятствовало его цели. Река, глубокая и быстрая в большей части своего течения, в этом месте достигала почти двойной ширины и рябь воды показывала, что она течет по мелкому дну. В центре течения находилась большая обнаженная песчаная мель, поднимавшаяся невысоко над уровнем реки. Ее цвет и характер показывали опытному глазу, что нога могла твердо и безопасно упереться в нее. Молодой вождь переговорил со своими воинами, сообщил им о своем намерении и бросился в воду. Частью вплавь, но больше пользуясь своей лошадью, он благополучно добрался до мели. Опытность твердого сердца не обманула его. Когда его лошадь фыркая выбралась из воды, он оказался на колеблющейся, но сырой и плотной песчаной мели, как нельзя лучше приспособленной для любого конного маневра. Лошадь, казалось, чувствовала всю выгоду своего положения и несла своего воинственного всадника с такой упругой поступью и с величественным видом, которые сделали бы честь самому дрессированному, лучшему боевому коню. У самого вождя кровь быстрее текла по жилам от возбуждения. Он сидел на лошади, очевидно чувствуя, что глаза воинов двух племен следят за всеми его движениями. Насколько зрелище такой природной грации и мужества было приятно и лестно для его товарищей, настолько же оно было тяжело и унизительно для их врагов. Внезапное появление Поуни на песчаной меле вызвало общий взрыв гнева у титонов. Они бросились к берегу, сразу полетело 50 стрел, послышалось несколько ружейных выстрелов. Многие из воинов намеревались кинуться в воду, чтобы наказать дерзкого врага за его смелость. Но громкий голос Мотори остановил возбуждение толпы, почти готовой нарушить повиновение вождю. Он не только не позволил никому из воинов замочить ног, не только не допустил повторения бесполезных попыток прогнать неприятеля, но велел всему отряду удалиться от берега, а сам сообщил свои намерения одному или двум из своих самых приближенных воинов. Когда Поуни заметили, как враги бросились к берегу, двадцать всадников тотчас же въехали в реку. Но лишь только они увидели, что титоны удалились, они отъехали прочь, предоставив своего молодого вождя его давно испытанному искусству и хорошо известной храбрости. Распоряжения, отданные им, когда он покидал отряд, были вполне достойны его самоотверженности и смелости. Пока на него будут нападать отдельные войны, он должен полагаться на Уиконду и на свою собственную силу. Но если силу атакуют его в большем количестве, товарищи должны поддержать его, если понадобится, до последнего человека». Воины строго повиновались этим великодушным приказаниям, и хотя сердца многих горели желанием разделить славу и опасность их вождя, между всеми ними не было ни одного воина, который не сумел бы скрыть свое нетерпение под личиной обычной сдержанности индейцев. Они наблюдали за ходом дела проницательным, ревнивым взглядом и ни единого восклицания удивления не вырвалось из их уст, когда они увидели, как и мы скоро увидим, что попытка их вождя могла повести столько же к миру, сколько к войне. Моторий недолго объяснял свои планы товарищам и скоро отпустил их, отдав приказание присоединиться к остальным. Титон вошел в воду, сделал несколько шагов и остановился. Потом он несколько раз поднял руку, обратив ее ладонью к врагу, и сделал еще несколько других знаков, считающихся доказательством миролюбивых намерений среди обитателей этих местностей. Потом, как бы в подтверждение своей искренности, он бросил свое ружье на берег, вошел дальше в воду и снова остановился, чтобы посмотреть, как примет полни его мирные предложения». Лукавый Сиу напрасно рассчитывал на благородную, честную натуру своего молодого противника. Твердое сердце продолжал скакать галопом по песку, пока на него летели стрелы. И дело, казалось, шло к общей атаке все с тем же гордым, уверенным видом, как и раньше, когда он в первый раз подвергся опасности. Увидев хорошо знакомую фигуру вождя Титонов, вошедшего в воду, он с торжеством махнул рукой и, потрясая копьем, издал пронзительный боевой клич своего народа в виде вызова врагу. Но когда он заметил примирительные жесты Мотори, то хотя и отлично знал все коварные приемы, употребляемые дикарями в войне, но решил не выказывать более недоверчивости, чем желал выказать его враг. Подъехав к самому краю песчаной отмели, Он откинул ружье далеко от себя и вернулся на прежнее место. Оба вождя были теперь одинаково вооружены. У каждого было по копью, по луку, колчину и по ножу. У каждого был также щит из шкур, который мог служить защитой против внезапного нападения. Сиу не колебался более... Он еще дальше вошел в реку и вскоре вышел на берег на том месте, которое оставил для него его вежливый противник. Если бы кто-нибудь мог наблюдать за выражением лица Мотори, когда он переходил через реку, отделявшую его от самого страшного и ненавистного изо всех его соперников, то мог бы подметить проблески тайной радости, прорывавшиеся сквозь дымку хитрости и бессердечного коварства, покрывавшую его смуглое лицо. Но были и другие моменты, когда можно было подумать, что блеск глаз Титона, его раздувающиеся ноздри выражали чувства, происходившие из более благородного источника, более достойное индейского вождя.